Глава одиннадцатая Мы ходили по домам почти до часа ночи. Если бы не жизнерадостный, бегавший от дома к дому в припрыжку Славик, обход поселения закончился бы под утро, навещая в том числе и тех, кому это не нужно. Я даже не ожидал, что парнишка продержится так долго. Выйдя из последнего дома, мы пошли его провожать. «Но ты как живой?» – спросил я у мальчика, хотя тот все еще находился в ажитированном состоянии. Но ведь любые батарейки имеют свойство садиться. — Все нормально, дядь, — бодро ответил он. — Я бы с вами еще и Староселье съездил. Там меня все знают. Или вы там уж были уже? — Вы же через него проезжали. — Еще не были, — ответил за меня Юдин. — С вашего поселка начали. — Но мы туда сегодня уже и не поедем, — сказал я. — А то нас сами их будут на носилках выносить. — Ох, хоть вы зря, дядь, — мальчик остановился, посмотрел на меня испуганными глазами и покачал головой. — Они первые болеть начали, нежели мы, Шапкинские. «Надо было с них начинать, помирают, небось!» «Илюх, ты как?» – спросил я, обреченно вздохнув. «Да какие тут могут быть вопросы?» – с некоторым возмущением спросил Соболев. «Надо срочно ехать туда, едем же, немедленно!» «Ехать так ехать», – сказал Юдин и вздохнул, как только что это сделал я. «Да тут ехать же недалеко!» – сказал парнишка, и казалось, что у него открылось второе дыхание, причем даже более бодрое, чем первое. «Тебя мы домой проводим», – покачал я головой. А то твоя бабушка не только Василий Ивановича покалечит, а всех нас». «Да вы чего, дядь?» – насупился пацан, чуть не плача. «Куда ж вы там без меня? Вы ж, вам же не откроет никто». «А бабушка у меня мировая. Зря вы так. Когда люди в беде, разве я смогу спокойно спать?» «Ну, поехали, коль не шутишь», – сказал я ему, и мы пошли к машине. «Ответственный ты наш». «Неправильное решение не одобряю», – пробубнил Соболев. «Ребенка в семью вернуть надо». «Не надо меня возвращать, противный вы, дядька». Воскликнул парнишка. Правильно вас бабушка полотенцем гоняла, как моль. Чего? Возмущенно протянул Соболев и двинулся в сторону мальчика. Пока Илья ржал как конь, я встал между эпидемиологом и славой. Так, стоп! громко сказал я. Брейк. Поединок отменяется. Решено, мальчик едет с нами. Если что, у нас есть свидетели, силы мы его не удерживали. А в соседнем селе посреди ночи мы можем не только серпом, но и из ружья картечью получить. Вот я и говорю! обрадовался Славик. Куда вы без меня-то? «Садись, горе луковое», — сказал я и указал ему на единственное свободное переднее среднее сиденье. «Поехали». До староселья оказалось не больше километра. Я остановил машину возле первого же двора, и мы пошли по домам. В качестве пропуска везде был славик. Люди чаще всего пугались наших костюмов, но в итоге достаточно быстро впускали. Так как дети уже спали, и об их состоянии судить было сложно, на всякий случай проверяли. Я думал, что этот момент нас задержит, но сканирование заканчивалось довольно быстро. Приложил руку, увидел, что чисто, пошел дальше. В этой деревне дела и правда обстояли хуже, чем в шапках. Нескольких спасти не успели. Не обошлось без слез и обвинений. Из одного дома даже пришлось ретироваться бегом, убитый горем мужчина бросился на нас с топором. Хоть я и активировал заблаговременный медальон на пятерку из десяти, но пользоваться им бескрайней нужды не хотелось. Хозяин дома и так был слаб. Еле встал после процедуры, когда он узнал, что жена мертва, молча взял в руки стоявший возле печи топор и двинулся на меня с полными слез глазами. Да, вот такая набывает благодарность. И в том, что в смерти его благоверно нет моей вины, он не подумал. Я с легкостью выбил топор из его руки, но он схлипнул и опять потянулся за топором, почти ничего не видя перед собой. Я подтолкнул к выходу Юдины и Соболева, мы быстренько покинули дом. Кому было возможно, мы здесь уже помогли. Больше всех были напуганы произошедшим Василий Иванович и Славик. Эпидемиолог после этого случая довольно долго молчал, видимо, настолько впечатлился. Силы закончились уже давно, продолжали передвигаться от дома к дому на голом энтузиазме. Даже у Славика сели батарейки, и он уже не бегал в припрыжку, а просто ходил, а монотонно разговаривал с местными, помогая нам попадать в дома. Из последнего дома вышли в пятом часу утра, горизонт слегка. Посветлел, скоро рассвет. В этот момент я понял, что хочу лечь спать прямо здесь, посреди улицы, укрывшись с кирдой прошлогодней соломы. Сильнее было только чувство голода. Мы ведь даже не ужинали. В последний раз я ел в кабине Соблева в обед. Я отвез мальчишку домой. За недолгое время пути он уже успел задремать. Передали его полусонного из рук в руки бабушке, которая до сих пор не спала, ждала внука домой. Я искренне поблагодарил женщину за прекрасного внука и извинился, что мы привезли его так поздно. Она молча улыбнулась и повела внука в его комнату. Отъехав в сторону от домов, мы сняли костюмы, сложили в кучку и подожгли. Салон машины обработали антисептиком, а пока все выветривалось, прямо на улице съели по паре бутербродов, запивая полуостывшим чаем из термоса. Спать расположились, сидя в машине, немного откинув назад спинки сидений. Проснулся я, когда было уже совсем светло. Небо словно нарочно спряталось за серыми облаками, чтобы дать нам поспать. Проснулся не сам, меня разбудил навязчивый стук в окно. Сначала я долго пытался понять, где нахожусь. Потом увидел за окном бабушку Славика с накрытой салфеткой-тарелкой в одной руке. И кувшином в другой. Сынок, я вам блинов напекла», — приветливо улыбаясь, сказала женщина. «С молочком вот, позавтракайте». Я открыл дверь и с благодарностью принял у нее тарелку, С мощной стопкой еще горячих блинов и полный почти до краев кувшин. Интересно, а она вообще спала? На такую кучу блинов надо много времени. Спасибо вам огромное, сказал я и, насколько возможно, поклонился. Я посуду тогда вам потом принесу. Да бог с ней, сынок! махнула рукой женщина. На память тебе оставь. Спасибо вам всем огромное, столько людей спасли! Насколько еще не смогли, подумал я. Наш короткий разговор разбудил остальных а запах свежеиспеченных блинов вернул к жизни. — Ну что, теперь в Малая покровское и дальше на юг, — с набитым ртом пробормотал Соболев. — Так может тогда сначала Сигаловы и Надина? — спросил Юдин, запивая блин молоком. — Они близко, а потом уже в степи поедем. — Не, — коротко ответил Соболев и проглотил блин. — Мне на телефон сообщение пришло. В Никольской области бригада быстрее освободилась. Они едут нам помогать и начнут с севера. «Уже хорошо», — сказал я и завел машину. Только сразу ехать нам не дали. Весть о том, что спасители проснулись, быстро разнеслась по поселку, и нам переградили дорогу местные жители с подношениями в руках. От живности я отказался сразу. «Да вы поймите», — сказал я, прижимая руки к сердцу. «Эти кролики — лучшие из всех, что я видел. Но нам еще долго колесить по волости, а мне клетки даже поставить некуда». Все, кто принес пушистых ушастиков у кого в руках крякало и гакало, с грустными лицами пошли обратно по домам, унося свои подарки. Но большую часть неживых подарков нам все же умудрились сучить. Больше всех поразил Черняков Николай. Хозяин того самого большого дома, обильно украшенного резьбой по дереву. Он принес нечто закутанное в мешковину и вручил лично мне. «Это вам от меня на память, Александр Петрович!» Торжественно вручив мне сверток, он довольно улыбнулся. «Только пока не открывайте, потом, когда уедете». «Очень надеюсь, что вам понравится». «Спасибо, Николай», — сказал я, крепко пожав ему руку. «Я нашел, куда запихнуть сверток в багажном отделении, и мы выехали, наконец, из Шапок в сторону Малого Покровского. Это меньше двух километров. Дальше разброс деревень будет более существенный». «И что? Ты даже не хочешь посмотреть? Что в этом свертке?» — спросил Юдин, когда я вытаскивал из багажника новые противочумные костюмы. «Отчего чего же? Хочу, сказал я и вытащил втиснутый между коробок предмет, несколько слоев завернутый в мешковину. Когда слои упаковочной ткани покинули подарок, я застыл с ним в руках, онемев на некоторое время. Ничего себе, воскликнул Силья. Ты памятник себе воздвиг рукотворный, очень даже рукотворный, усмехнулся я, крутя в руках выполненный из цельного куска дерева свой бюст. Неплохая работа, с видом эксперта произнес Соболев. «Когда он его успел сделать, вот в чем вопрос», — сказал я, глядя на деревянное лицо, как зеркало. «Ночь не спал, что ли?» «Скорее всего, его магические способности помогли», — сказал Соболев. «С древесиной человек отлично дружит. Именно поэтому, наверное, у него все резьбой украшено». «Единственное подходящее объяснение», — кивнул я. Я снова замотал бюст в мешковину и теперь уже более бережно запихнул в багажник. «Немного непривычно, однако, что держишь в руках свой памятник еще при жизни». «Потому что заслужил», — резонно заметил Юдин, услышав мое невнятное бормотание. «У себя в кабинете поставишь, будешь любоваться. Даже у Обухова такого нет». Надев противочумные костюмы, мы пошли обходить дома. В первом же договорились с новым провожатым, который будет ходить с нами по деревне. Та же самая работа раз за разом, спасать жизни, слышать благодарности, видеть слезы радости, сменяющие горе и испуг. Все наши походы по домам сопровождались постоянным бормотанием Соблева. Дал бог попутчика. Тогда и же терпение. Но оно имеет свойство заканчиваться. Следующим пунктом на нашем пути было село Пендиково, Что самое печальное, оно находилось в стороне от асфальтовой дороги, примерно в пяти километрах. Судя по карте, туда вела грунтовка. Очень надеюсь, что она хотя бы посыпана щебенкой. Если бы здесь накануне не шли дожди, то по барабану, а так можем и не пролезть. У меня все-таки микроавтобус, а не кастомный внедорожник. В сторону Пендикова с асфальтом мы съехали после полудня, и под колесами зашуршала щебенка, которую из-за грязи поначалу было даже не видно. Я немного успокоился, но старался вести машину очень аккуратно, излишне не вилять и не сбрасывать скорость при виде луж, разбрасывая струи воды по зеленеющему полю. Я посмотрел перед этим на карте. Село располагалось на берегу небольшого Пендиковского озера, откуда брала начало небольшая речушка Войтоловка. И то, и другое уже виднелось на горизонте. Я уже представлял себе, какая там красота, учитывая хвойный лес рядом, под сенью которого уютно расположились, казавшиеся на таком расстоянии игрушечными домики. «Красота-то какая!» послышался с заднего сиденья возглас Соболева. Поляков и Лукашен активно клевали носом, в смысле распираторами, которые решили пока не снимать. И по барабану им были неровности дороги и качка. А Соболев продолжил. «Вы только посмотрите на все это!» В городе такого не увидишь. И дорога вроде вполне сносная. Через мгновение после этих слов колеса машины чавкнули в жижу, и машина остановилась на отрез отказываясь ехать дальше. Я попробовал сдать назад, потом снова вперед, но мы не сдвинулись ни на сантиметр. Вот тебе неплохая дорога, господин Соболев. Накаркал. Я открыл дверь и посмотрел вниз. Мы стояли прямо посреди широкой грязевой лужи, напоминавшей болотную жижу. Тут под вопросом проедет ли внедорожник, разве что самый брутальный. — Надо под колеса веток напихать, — дал дельно совет Соболев. — Василий Иванович, раз это ваша инициатива, — начал я, стараясь не вскипеть, — то запихните, пожалуйста, под колеса все имеющиеся в округе ветки. — Интересный вы человек, Александр Петрович, — выхмыльнулся Соболев. — Мы же посреди поля стряли, где я вам ветки возьму, да лес еще с полкилометра по грязи лезть. — Но вы же только что предлагали, — напомнил я. — Ну я так, образно, так всегда делают, когда в грязи буксуют, вот я и сказал, — недовольно пробурчал эпидемиолог. «Я знаю, что надо делать», — радостно сообщил Юдин. «У нас в машине есть одна деревяшка. Лежит в багажнике, замотанная в мешковину». «Да иди ты!» — бросил я. «Я уж думал, ты действительно знаешь способ». «А что, думаешь, не поможет?» — усмехнулся Илья. «Как говорится, помоги себе сам». «Не смешно», — сказал я уже, представляя себе, как это произведение искусства тонет в грязи под колесом. «Выходите все, толкать будете. Дополнительные четыре лошадиные силы не помешают». откуда мы возьмем четыре лошадиные силы?» Непонимающе поинтересовался Соболев. «А это он вас, э, Василий Иванович, лошадьми обозвал!» Сообщил ему Илья, глядя на меня без прежнего восторга. «Чего это ты так возмущаешься?» Улыбнулся я. «Я реально дело говорю, другого варианта нет». «И чем ты не лошадь?» Илья, продолжая бормотать себе под нос, открыл свою дверь и посмотрел вниз. «Ты с ума сошел?» Чуть ли не взвизгнул он. «Тут грязи почти по колено». «Тогда останемся жить здесь», — предложил я. Пока земля не просохнет, тогда поедем дальше людей спасать. И когда она просохнет, с сомнением спросил Илья, продолжая любоваться жижей под колесами. От погоды зависит, спокойно ответил я. Может, через неделю. Ты с ума сошел? Взвился Илья. По-моему, ты повторяешься, ухмыльнулся я. Поэтому вылезайте все дружно и толкайте. Другого варианта развития событий я не вижу. У меня даже ботинок запасных нет, тихо пробормотал Илья, снова уставившись на жижу. Как туда нырять-то? «С радостными криками!» — сказал я. «Так, подождите!» — внезапно воскликнул собравший было чавкнут ногами в грязь Соболев. «Кажется, у нас скоро появится выход». «Вы придумали что-то грандиозное?» — поинтересовался я. «Нет, но вслед за нами едет трактор!» — торжественно объявил Соболев, улыбаясь от уха до уха. «И скоро он нас догонит!» «Вот, вот это дело!» — обрадовался Юдин, высовываясь из открытого окна чуть ли не по пояс. «Я глянул в зеркало заднего вида и увидел тот самый трактор». До нас ему оставалось еще метров триста, но рык двигателя был слышен уже довольно отчетливо. «Наконец-то», — радостно выдохнул Соболев, — «скоро мы будем спасены». «Как-то немного обидно», — сказал я. «Что обидно?» — нахмурился Юдин. «Что там нас ждут люди», — сказал я. «А нас к ним не пускает банальная грязь». Это слово, попавшее в затвор песчинка, мешающий решающему выстрелу. Через пару минут трактор поравнялся с нами, и остановился отреагировав на взмахи руки Юдина. — Вы чё, мужики? — Хахача спросил тракторист. — На рыбалку приехали. Клюет. Какие-то наряды у вас странные, удочек не вижу. Сеть и ловите. Илья уже хотел было высказать что-то нелицеприятное, но я вовремя дернул его за рукав. — Мил человек, — вступил в диалог с трактористом Соболев. — Мы тут в жиж застряли, а там в деревне люди от пневмонии умирают, им лекари нужны, а лекари все здесь, в машине. — Ну, так бы сразу и сказали, — ответил тракторист, тотчас став серьезно. «Сейчас я вас подцеплю!» Трактор рыкнул двигателем, объехал микроавтобус и сдал назад. Тракторист спрыгнул в грязь. Для его сапог высотой по колено жижи оказалась до середины. Он прицепил трос и вернулся за руль. Микроавтобус плавно вынырнул из жижи, и вскоре под колесами снова зашуршала щебенка. Природная помеха пройдена. Трактор снова остановился и отцепил трос. «Дальше нормально», — сообщил мужчина. «А как обратно соберетесь, меня зовите. Найдете двор по трактору». — А у вас-то в семье никто не болеет? — спросил я, выснувшись в окно. — Почем я знаю? — пожал он плечами и нахмурился. — Меня три дня дома не было. — Давайте мы тогда с вашего дома обход начнем, — предложил я. — В знак благодарности. — Тогда езжать за мной, — сказал он и ловко запрыгнул обратно в кабину. Трактор припустил в сторону деревни с гораздо большей скоростью, чем ехал до этого. Видимо, до мужика дошло, что там серьезные проблемы. — Так это получается, если он не знает о болезни. Значит, ездит из незараженного района. Домой его пускать нельзя, пока не разберемся в ситуации. Медленно, но верно мы приближались к живописному селу, уютно расположившемуся на опушке хвойного леса у небольшого озерца».